Глава 60. Виктор. «У тебя как язык повернулся, Марин!» Говорил Борис негромко, но как-то очень весомо. Каждое слово падало, словно камень. «Он твой отец все-таки?» Марина пыталась что-то ответить, но Борис покачал головой. «Нет, молчи. Не говори сейчас ничего, а то потом жалеть будешь. Давай так. Выслушаем Виктора Андреевича ради твоей мамы...» а потом будем решать, что делать дальше. Свою ненависть к нему потом выльешь на меня, я вытерплю, а вот твоему отцу достаточно». «Достаточно?» — криво усмехнулась дочь, и Виктор прикрыл глаза. Ему тяжело было смотреть на Марину, несмотря на то, что она в этот момент смотрела на Бориса. Но щеки ее влажно блестели, и Горбовский видел, как по коже текут тонкие ручики слез. «Ты так считаешь?» «Да, я так считаю». «Более чем достаточно», — твердо и спокойно ответил Борис. «Двенадцать лет отверженности и презрения ваша с Максом измененная фамилия и отчество вполне достаточно». «Мама здоровье потеряла, а твой отец — всю семью. Не знаю, как для тебя, но для меня семья — это жизнь. И я, как ты помнишь, знаю, что это такое — терять всю семью». «Боря, все, Мариш, хватит». Зять развернул ее лицом к Виктору, обхватил руками. «Говорите, Виктор Андреевич, то, что собирались сказать. Пока Ульянка ведет себя тихо, будем здесь. Если раскричится, пойдем в комнату». «Хорошо», — ответил Горбовский сдавленно, поймал полный презрение взгляд дочери и вздохнул. Он понимал обоих, и Марину, и Бориса, и даже не знал, на чьей стороне выступает. Наверное, если бы дело касалось не его лично, он был бы на стороне Бориса и его спокойных аргументов. Но это ведь его, Виктора, жизнь и судьба. И его, дочь, в глазах которой не было ничего, кроме яростной ненависти. Пусть там будет хотя бы равнодушие, но не ненависть. Почему-то Виктору казалось, что пока Марина ненавидит его, Ира не выздоровеет. Как-то эти два факта оказались связаны в его мозгу. И настолько тесно, что разорвать эту связь он был не способен даже путем логических рассуждений. «Я не задержу вас надолго, ребята». «Борис, ты верно сказал. Семья — это жизнь. И Ира не хочет делать операцию, потому что не чувствует, что у нее есть семья». «Как это может быть?» То ли прошипела, то ли просвистела Марина. «Мы любим маму». «Любите?» — кивнул Виктор, вспомнив, что Макс отреагировал примерно так же. «Но когда я разрушил нашу семью, вы отдалились от нее. «Скажи честно, Марин». Когда вы в последний раз что-то праздновали вместе с мамой?» Дочь растерялась. Начала нервно покусывать губы, взгляд забегал по кухне, но признать, что отец прав, она просто не могла. «Давно». «Ну и что?» «У вас с Максом своя жизнь, а Ира...» Говорить об этом было смертельно тяжело. Ира потеряла семью из-за меня. И жизнь утратила ценность. И, скорее всего, так и не приобрела, даже несмотря на рождение Ульяны. Предполагаю, Ира не чувствует себя важной и нужной. Считает, что вы не особенно опечалитесь, если она... Заткнись!» Едва не закричала Марина, моментально рассверепев. «Боря! Почему я должна слушать это? Пусть он уйдет немедленно!» Зять кивнул и, поглядев на Виктора, вежливо попросил. «Виктор Андреевич, я думаю, вам сейчас и правда лучше уйти». «Мы все обсудим, и я вам позвоню». «Только Ире ничего не говорите». Почти взмолился Горбовский, делая шаг назад в сторону выхода из кухни. «Иначе она сразу заупрямится, и все будет напрасно. Надо действовать иначе». «Не будем говорить», — подтвердил Борис к его облегчению. «Я за этим прослежу, обещаю. Идите». Виктор кивнул. Бросив на Марину последний взгляд, в отличие от ее взгляда, раздраженного и злого, его был ласковым и виноватым. И вышел из квартиры.